Елизавета Алексеевна и Вера-молчальница. Такую же мистификацию породила скорая смерть супруги императора Александра I Елизаветы Алексеевны. По официальной версии императрица умерла в городе Белеве по причине болезни, ускорившейся в связи со смертью мужа. По второй популярной в народе версии на самом деле Елизавета не умерла в Белеве а решила вслед за мужем отказаться от мирской жизни, став затворницей по имени Вера Молчальница. Вторая версия о подмене императрицы-монахиней подкреплялась тем, что в архивах одного из королевских домов Европы сохранилась копии письма к великому князю Константину Павловичу. В нем была просьба пояснить, о каком человеке в черном написал великий князь адресату. Речь шла о вышедшем из покоев Елизаветы Алексеевны в ночь ее смерти таинственном человеке в черном одеянии. Это якобы могла быть сама императрица, тайно ушедшая в монастырь. Существует и третья версия. Елизавета была убита в Белеве, поскольку Николай I и его мать Мария Федоровна считали ее претенденткой на трон. Некоторые местные жители даже утверждали, что императрица тайно захоронена в Белеве, и все сторожилы знают, где находится ее могила. В этом слухе есть часть правды. В саду купца Дорофеева, в доме которого останавливалась и умерла Елизавета Алексеевна, действительно находился склеп с захороненными внутренними органами императрицы, которые были забальзамированы после вскрытия. Это и породило зловещие слухи. История гласит, что императрица жаловалась на здоровье и хотела провести несколько дней в Белеве, в доме купца Дорофеева. Оставив ее в одиночестве, хозяева ушли спать, но вскоре были разбужены сообщением, что августейшая особа скончалась. Далее купчиха Дорофеева, приблизившись к смертному адру, чтобы поцеловать руку, якобы увидела перед собой совсем другую женщину. Еще один таинственный момент. Священника из духовного училища Белева приглашали исповедовать и причастить какую-то женщину, но она была так закутана, что рассмотреть ее он не смог. И, наконец, это. Когда гроб с императрицей увезли, в доме местного священника объявилась странница, отличавшаяся изысканными манерами. На вопросы о своем происхождении она отвечала уклончиво. В Белеве немедленно распространился слух, что эта странница и есть императрица. Не слишком убеждает то, что императрица чувствовала себя в Таганроге, вполне поправившейся. Она пережила смерть мужа и могла вновь заболеть. Сторонники версии подмены ссылаются на письмо Елизаветы и ее матери Амалии Гессен-Дармштадтской. «Пока он здесь останется, и я здесь останусь а когда он отправится, отправлюсь и я, если это найдут возможным. Я последую за ним, пока буду в состоянии следовать. Но речь может идти о смерти. Слово «отправиться» имеет разные значения, как и выражение «следовать за кем-то». К тому же духовник императрица, отец алексей Федотов и другие священники служили по ней по панихиду, что совершенно невозможно и преступно при живом человеке. И, наконец, тело Елизаветы Алексеевны 22 июня 1826 года было выставлено для прощания в Петропавловском соборе. Ее видели множество людей. Пищу для легенд давала и сама Вера Молчальница. В монастыре она как-то заболела горячкой и в бреду обмолвилась, что родители ее были так богаты, что она горстью выносила золото для раздачи бедным но немецкое семейство Елизаветы гессен дармштадской богатым не было, и едва ли кому-то из них приходило в голову раздавать золото бедным. «Ах, вот что!» — скажут сторонники легенды. «А почему же тогда монахи не говорила, вы думаете, меня зовут Верой? Нет, я не Вера, а Лиза!» И на это можно возразить. Имя Лиза еще не говорит о том, какому именно лицу оно принадлежит. Ее могли звать Лизой до того, как она постриглась и приняла монашеское имя Вера. Можно допустить и другое. Сама Вера-молчальница хотела привлечь внимание к своей личности, заинтриговать слушателей. Мечты грех простительный. Услышав однажды, что ее принимают за императрицу, она решила поддержать легенду, а потом и сама невольно в это поверила. Совсем неубедительно выглядит доказательство, основанные на вензелях. В сделанных верой выписках из священного писания она изображала монограммы с буквами А, П и Е в различных сочетаниях, например, А, П, Е, А. Ох уж эти вензеля! Вензель, написанный и раскрашенный старцем Федором Кузьмичом, тоже служил аргументом сторонников подмены. Но монограммы еще не означают инициалов монарших особ. К тому же это могло произойти по той же причине, по которой монахиня называла себя Лизой. Она примеряла на себя чужую судьбу. То есть, как сказали бы все те же психологи, имела место сублимация веры-молчальницы, вообразившей себя императрицей. Кстати, сама манера в задумчивости рисовать чьи-то вензеля на полях книг или оконном стекле — типичная черта романтических барышень той эпохи. Достаточно вспомнить пушкинскую Татьяну Ларину. Если представить себе, что вере молчальницы ушедшей в монастырь, были не чужды романтические настроения, и хотелось немного побыть царицей, или ей некогда нравился император, как интересный мужчина, то становится понятно и ее легенда, и даже то, почему она ушла в монастырь. Опять же, на уровне слухов было известно, что ее посещал в монастыре Николай I. Но даже если и посещал, то не потому ли это происходило, почему в свое время его венценосная бабушка требовала к себе в Россию самозванную княжну Тараканову, чтобы выяснить, насколько опасна самозванка. Говорилось, что разговор нового императора с монахиней происходил за закрытой дверью, и она отвечала ему письменно, а потом он эти листки сжег. Может, потому и сжег, что убедился, не опасно, и мешать ему своими рассказами не станет. Считается, что слух об убийстве императрицы был пущен и ее фрейлиной Варварой Волконской. Она видела вещи и сон. Двое неизвестных вынесли тело царицы из спальни. Она прокралась за ними и видела, как они бросили тело в пруд. Волконская вместе со слугами пыталась спасти императрицу, но было поздно. У Волконской была репутация девицы со странностями, но некоторые считали, что Елизавета мешала своему деверю Николаю и его матери. Зачем они поспешно уничтожили дневники и другие личные бумаги Елизаветы? Однако уничтожали бумаги обычно вовсе не из-за криминальной смерти, а из-за нежелания выносить ссоры за сбы. Обстоятельства появления вдовствующей императрицы в Белеве лишены какого-либо проявления родственных и просто человеческих чувств. Она приехала 4 мая 1826 года, вошла в дом, сняла спокойные семейные драгоценности, забрала ее бумаги и уехала обратно в Петербург. Вскоре дневники были уничтожены вместе с письмами кавалергарда Алексея Охотникова, возлюбленного покойной императрицы. Эти письма видела супруга Николая, Александра Федоровна, которую возмутила интимная переписка ее предшественницы с любовником и намеки на то, что принцесса Элиза на самом деле дочь Охотникова. Но знала ли Александра Федоровна о том, что ее свекровь тоже не праведница? Такое происходило во все времена, и правящая династия давно уже имела к роду Романовых отдаленные отношения. Внук императора Николая I, великий князь Николай Михайлович, был автором очерка о своей двоюродной бабушке Елизавете, опубликованного в начале XX века. Николаю II в этом очерке не понравилась глава о романе императрицы с Царь посчитал главу компрометирующей по отношению к царскому роду и личной Елизавете Алексеевне. Он хотел уничтожить эту главу, но она сохранилась. Что же касается версии о монахине вере молчальницы то во всем этом нет ничего удивительного. Российский народ обожал создавать легенды о воскресших царях. Это было для простых людей чем-то вроде защиты и надежды на лучшее. Емельян Пугачев был таким добрым царем-заступником Петром III, а убиенный Дмитрий Иоаннович воскресал в образе бунтаря Гришки Отрепьева. На фоне такого сравнения нельзя не признать, что старец Федор Кузьмич и монахиня Вера Молчальница, будь они действительно царскими особами, являли собой удивительные исключения из правила. Обычно простые люди называли себя царями, чтобы добиться власти, а в этом случае цари становились обычными людьми, чтобы добиться покоя и духовного блаженства.